Чеченцы. Можно и нельзя. Большинство населения Чеченской Республики, это касается и чеченцев, проживающих за ее пределами, исповедуют ислам. Мусульманский Новый Год, как уже говорилось ранее, каким-то особым праздником не считается. Это не более чем очередной рубеж в календаре. Иисус в исламе почитается как пророк, но Рождество тоже не относится к числу праздников, которые следует отмечать. Что же касается обычного светского Нового года, который наступает 31 декабря на 1 января, то большинство чеченцев отмечают его вместе со всей страной, правда, соблюдая определенные тонкости. Например, как известно, употребление алкоголя в исламе не поощряется, как и вера в Деда Мороза. «Не найдете вы на столе мусульман блюды блюд из свинины, вполне распространенных у многих других народов России». Помимо свиного мяса, большинство течений в исламе запрещают употреблять в пищу мясо хищных животных, пресмыкающихся и морских гадов. В последние годы в некоторых регионах с компактным проживанием мусульман и в Чечне в том числе обсуждался вопрос о том, не является ли празднование Нового года грехом, и большинство духовных лидеров ислама заявили, что никакого противоречия нормам их религии в этом нет. Главное — не совершать ничего недозволенного этими нормами, но это уже личная ответственность каждого человека. И на культурные, и на гастрономические традиции Чечни большое влияние оказывают правила ислама. И, как и в любом другом регионе, даже в праздновании общепринятого Нового года, здесь есть свои особенности и тонкости, в том числе и такие, которые пришли из глубокой древности, из тех времен, когда на свете еще не было ни христианства, ни ислама. Самый простой пример, правда, пока не имеющий отношения к Новому году, это старинные орнаменты. Они имеются в культуре каждого народа и существуют едва ли не с первобытных времён, когда ещё не существовало религий, когда только зарождались первые языческие представления о могуществе и власти природных сил. И первые орнаменты, которые древние люди наносили на одежду, посуду, оружие, играли роль не столько украшения, сколько охраны. Считалось, что эти узоры усиливают неотвратимость удара меча, защищают продукты от порчи, придают силы здоровья. Если взглянуть на современный герб Чеченской Республики, мы увидим, что он окаймлен полосой старинного орнамента. Такие элементы можно также увидеть на старинных коврах, на кувшинах, на ножнах, для кинжалов и сабель. Символизируют они верность, связь поколений, достаток и благоденствие. И по сей день при изготовлении каких-либо предметов в соответствии со старинными традициями орнаменты на них наносятся никакие попала, а только те, которые соответствуют древним значениям и имеют особый смысл. Что же касается связи поколений, то этому на Кавказе всегда придавали особое значение. Во многих чеченских общинах существовал обычай — В день свадьбы мать жениха дарила сыну и его новоиспечённой жене две деревянные ложки, висящие на одном кольце. На кольцо были нанесены имена новобрачных, и в первый же день своей совместной жизни они должны были съесть этими ложками какое-то блюдо, не снимая их с кольца. Считалось, что такое явно неудобное мероприятие — хорошая тренировка для того, чтобы прокачать терпимость и взаимное уважение в браке. Затем ложки вешали на стену. Когда кто-то из супругов отходил в мир иной, его ложку снимали с кольца. Спустя годы на стене оставались только кольца с именами, и подрастающее поколения по ним узнавали, как звали их бабушек, дедушек, прабабушек и прадедушек. В отношении чеченцев и ингушей часто используется обозначение «войнахи». Этим названием принято обозначать носителей так называемых «нахских языков». родственных друг другу и распространенных на Северном Кавказе. Сами чеченцы именуют себя «нохчи», что, возможно, связано с древним наименованием, принадлежавшей им территории. Ислам начал проникать на территории современной Чечни еще в VII-VIII веках, но тогда он широкого признания не получил. Массовое распространение этой религии начинается только с XIV-XV столетия. До того на землях Северного Кавказа бытовало множество древних языческих представлений о природе, стихиях и связанных с ними божествах. Как и любые другие народы, занимавшиеся земледелием, чеченцы особо почитали богов, связанных с плодородием и обработкой почвы. Одним из самых известных и долгоживущих на территории Чечни был культ богини Тушоли, покровительницы весны, деторождения и природных сил. Чествовали её обычно в конце первой недели первого весеннего месяца, а птица и богини считался удот, его почитали как вестника весны. Считалось, что после появления этих пернатых земля прогрелась достаточно и можно начинать сеять. А если удот ввел гнездо на территории чьего-то домовладения, это почиталось хорошей приметой. К богине обращались с просьбами о рождении детей, о сохранении урожая, о защите от стихийных бедствий и заморозков, о здоровье на территории республики сохранилось много древних памятников например харкоройская боевая башня годы постройки около двенадто четырдца веков после распространения ислама на территории чечни культ тушоли как и почитание других языческих божеств был официально запрещен. но есть упоминания о том, что случаи совершения древних обрядов в честь этой богини, и не только её, наблюдались даже в начале 20-го столетия. Новый год много лет назад. Когда именно у чеченцев в доисламские времена праздновался Новый год? Судя по всему, с течением времени эти даты в разных регионах Кавказа менялись, и ничего удивительного в этом нет, ведь у русского населения, например, Новый год — то уже отмечался сначала весной, потом осенью. Но наиболее распространённым был вариант празднования Нового года в дни зимнего солнцестояния с 21-22 декабря на протяжении нескольких дней. Одним из основных обрядов считалось обновление огня в очаге, вообще очаг, у которого можно было согреться в холодное время и на котором готовилась еда на всю семью, в те времена весьма почитался на самых разных землях. Ну а начинать год, как считали чеченцы и многие соседние им соседствовавшие, с ними народы и племена, нужно именно с нового огня. То есть очаг прибирали и чистили, а потом огонь разводили заново и на нём готовили первое блюдо наступившего года. Существовал также интересный обычай — укладывание в очаг длинного бревна. Категорически не рекомендовалось использовать для обрядов с очагом фруктовые деревья, пусть даже старые и сухие. В гористой местности было не так много возможностей для выращивания подобных деревьев, и они ценились на вес золота. Выбирали заранее длинный древесный ствол. Иногда специально помечали старое сухое дерево, чтобы потом забрать его домой. Убрав лишние ветки... Бревно одним концом укладывали в очаг, а второй его конец в это время мог даже выходить за пределы жилища, за дверной проем. По мере прогорания одного конца бревна его постепенно задвигали в очаг, и та часть бревна, которая находилась вне огня, становилась все меньше и меньше. Когда бревно практически полностью оказывалось в очаге, в доме начинали есть, пить и веселиться. Считалось, что такой обычай приносит благосостояние, удачу и достаток в семью. Во время празднования Нового года было необходимо наготовить побольше вкусного и накормить не только домочадцев, но и всех гостей, которые могут заглянуть на огонек Угощали даже домашний скот. Например, давали дополнительную порцию зерна или каких-нибудь вкусных овощей. Время вокруг Нового года считалось благоприятным для гаданий. Девушки, как обычно, гадали на суженого, Юноши и мужчины иногда отправлялись в святилище слушать землю. Девушки пекли небольшие солёные хлебцы и перед сном съедали один, а ещё два укладывали под подушку. Считалось, что тот, кто во сне даст красавица воды, и станет её мужем. Мужчины же, придя в святое место, ложились на землю и старались как можно лучше запомнить услышанное. Любые звуки истолковывались, и по ним старались определить, будет ли год плодородным. нет ли опасности нападения врагов. В домах иногда пекли пироги, которые можно назвать гадательными. В каждый из них закладывался какой-то маленький предмет, по которому старались определить, что ожидает в новом году того, кому попался этот пирожок. Например, монетка предвещала возможное обогащение, листочек или соломинка — удачу в земледелии. На третий день празднования часто устраивались соревнования в ловкости и удали, например, скачки. Победители получали призы от новой уприжи или оружия до коня. Судя по описаниям, многие новогодние традиции древности у предков современных чеченцев были связаны с зороастризмом. Это религия некоторое время была распространена у народов Кавказа. Праздновали они и Навруз, уже хорошо вам известный. Возможно, с этим был связан описанный во многих источниках обычай прыгать через костры и делиться огнем с соседями. Считалось, что огонь не просто согревает и помогает приготовить пищу, он очищает от грехов и спасает от бед и несчастий. Многие древние новогодние традиции благодаря распространению ислама канули в лету. Но не зря говорят, что к числу самых стойких традиций относятся кулинарные, и на современном новогоднем столе у чеченцев могут быть те же самые блюда, которыми лакомились во время празднеств сотни лет назад. Мясо всему голова. К числу популярнейших блюд чеченской кухни, которые обычно готовят к праздникам, относятся жижик-галнаш. В переводе название означает просто «мясо с кусочками теста», Для его приготовления берутся большие куски нежирной баранины или говядины на косточке, реже курятина. Мясо отваривают в подсоленной воде. Параллельно замешивается тесто из пшеничной или кукурузной муки. Из него нарезаются небольшие кусочки и отвариваются. Это аналог клёцок или галушек. На большую тарелку сначала укладывается слой клёцок из теста, а сверху куски мяса. Дополнительно делается чесночный соус, в который можно обмакивать и мясо, и кусочки теста. Запивается это всё обычно бульоном, в котором варилось мясо. При несложном и довольно быстром приготовлении жижик «галнаш» — очень питательное блюдо. К числу самых популярных приправ и самых полезных при этом в Чечне относят черемшу, она же «дикий чеснок». Многие национальные блюда исчезают из постоянного обихода, даже не по причине лени или несостоятельности хозяев, а просто в силу изменения условий жизни. Так, некоторые блюда требуют не только просторной кухни, скажем, если вам нужно приготовить баранью голову или укорок целиком, но и большой печи, или возможности развести открытый огонь. А в современных кухнях с газовыми или индукционными плитами – Какими бы удобными они ни были, можно приготовить далеко не всё. К числу трудоёмких, но популярных чеченских блюд относятся баар или баарш. Правда, нечто подобное есть и у многих других народов. Основа блюда — бараньи, голова и ноги, которые нужно отваривать до тех пор, пока мясо не станет мягким и не станет легко отделяться от костей. После этого мясо мелко режут, добавляют к нему добытые из головы и костей Мозг смешивают всё это с кашей, луком, приправами, после чего полученной массой набивают бараний желудок или несколько, в зависимости от количества гостей и их аппетита. Его зашивают, после чего варят или запекают. Конечно, приготовить подобное в городской квартире проблематично. В чеченской кухне много различных рецептов лепёшек – пресных, сдобных, простых и с начинками. В последнем случае они скорее напоминают пироги. Готовят все это преимущественно в печах, что очень удобно, если нужно приготовить сразу большое количество. К числу самых известных относятся творожные лепешки чепалгаш, хингалш с тыквой, лепешки сискал из кукурузной муки. Но все же главное, как и во время любого другого праздника, это общение, хорошее настроение и добрые пожелания.